Оказались. Так здесь тепло и влажно Перед нами сплошная стена из листьев, веток, стволов Растений так много, что солнечному свету трудно пробиться к земле И вокруг нас почти темно И вода капает Это дождь? Нет, эта влага из воздуха оседает на листьях и собирается в капли В воде здесь недостатка нет А вот чтобы получить в волю солнечного света Растению нужно постараться В тропическом дождевом лесу Растения располагаются как бы на нескольких этажах Ярусах Самый верхний ярус – мощные и высокие деревья Под ними растут деревья пониже Под ними еще более низкие Невысокие растения У них свой этаж, ярус Здесь хорошо себя чувствуют Различные виды папоротников А у самой земли мох Всего в дождевом лесу Можно насчитать целых 8 ярусов И на каждом из них Как на разных этажах большого дома Живут свои обитатели Птицы, звери, насекомые На верхних этажах Кто-то ест плоды и листья Кто-то охотится Высоко над землей есть и запасы воды Она скапливается в листьях растения родственника ананаса Который отлично себя чувствует прямо на ветках и стволах других деревьев Скопившуюся в нем воду пьют обезьяны и птицы А лягушки в ней даже плавают Это растение так высоко забралось Как зачем? Чтобы получить побольше солнечного света Так поступают очень многие обитатели дождевого леса На дереве-хозяине высоко над землей Может жить множество мхов, папоротников, красавиц-орхидей Вот одна из них Как будто на тонкую веточку присела отдохнуть стайка Больших, ярко-розовых бабочек А рядом какая-то толстая веревка Она накручена на ствол дерева Откуда она здесь взялась? Чевостик! это не веревка Это лиана Лиану можно встретить в любом тропическом лесу Как и все остальные здешние растения Лиана стремится пробиться поближе к солнцу У нее для этого имеется свой собственный способ Какой же интересно! Тонкий и длинный стебель молодой лианы растет очень быстро Он поднимается к свету, используя соседние деревья как опору Лиана обвивает их стволы, цепляется за ветки листьями, окручивает их усиками Как вьюнки или душистый горошек, которые растут у нас в саду Но в отличие от них, ствол у Лианы толще моей руки, а длина достигает нескольких сотен метров. Лиана перебирается с дерева на дерево и в конце концов выносит свои листья на их макушке, где вдоволь солнечного света. Дядя Кузя, а деревьям не трудно? На них и лианы висят, и всякие папоротники – С орхидеями устроились А в ветках птицы живут И обезьяны прыгают Да, нагрузка большая Справиться с ней Деревьям помогают корни Но они не уходят глубоко в землю А располагаются над ней Обрати внимание на те деревья справа Они такие необычные Похоже, что снизу Это досковидные корни Они служат надежной опорой дереву Деревья с такими корнями Можно встретить в любом дождевом лесу Вот только сейчас этот лес станет не дождевым А грозовым Гром уже грохочет Сейчас как польет Дядя Кузя, самое время доставать время скок! Согласен Пусть он перенесет нас в нашу страну. Степной заповедник. Набираю. Лето. Степь на берегу могучей реки Дон.